Картезианская обитель Пакс Мария, то бишь покой Марии, странное явление в истории шведских монастырей. Основанная на рубеже нового времени, когда уже мало кто верил в монашескую жизнь и вероучение, она приютила членов самого строгого из существующих орденов – картезианцев. Братство это относилось к миру с величайшим презрением, полагая целью жизни своей борьбу за свободу духа. И действительно вело таковую борьбу. Для смирения плоти они вместо холщевых рубах носили лосеницу, пили только воду, а питались одним хлебом да овощами, считая, что мясо, стали употреблять в пищу после грехопадения, когда люди уподобились диким зверям. Тем не менее, они полагали необходимым еще пуще умерять владычество плоти, для чего трижды в год назначали общее кровопускание, и тогда монастырские насельники бродили, будто живые мертвецы и едва могли слово вымолвить. Впрочем, и нужды в разговорах не было, так как устав воспрещал громкие речи, и само богослужение отправлялось молча. Даже молитвы и обедние, из кои в конце концов вовсе исключили пение, проистекали в безмолвии. Арганжа и колокола были целиком преданы анафеме. Здешние монахи пользовались в народе огромным уважением и выказывали также огромное и необычное для тогдашней монастырской братьи пренебрежение к земельным своим угодам. Так, получившие полуразрушенный замок хольм, с полями, зверинцем и садами, они заперли дворцовые покои, оставили для себя лишь несколько самых убогих – Животных из зверинца отпустили на волю, все роскошные растения в саду выкорчевали и разводили теперь лишь целебные травы, безвозмездно снабжая онами окрестных больных. Посему были они во всех отношениях подлинно образцовыми учениками христовыми и ленностью не страдали, ибо прислужников не имели, все работы свои исполняли сами». Вот почему в апрельский день мы застаем их заколку льда на монастырском дворе. Дело не спорится. Частью, наверное, от того, что власеница жмет подмышку, частью же от того, что малокровие и ядреный вешний воздух вконец истощили их силы. Дыхание до того тяжелое, что худые щеки западают, прорисовывая челюсти и зубы, Вдобавок монахи то и дело останавливаются, чтобы прокашляться. Солнце полит, а они зябнут, и холодный пот, выступивший на лицах, делает их похожими на кучку хилых заморошей. У церковных дверей вырота могила, подле нее стоит пустой гроб, излишнее напоминание о том, что ожидает впереди.